Глава 9. Или в тестовую локацию попадательная. Игровая локация. Калька с английского «location» – место, позиция, расположение. Это место или территория, подземная или наземная, большая, маленькая, остров, материк, завод, данж, планета, корабль и тому подобное, на которые игроки проходят квесты, путешествуют, изучают. Стоило нам выйти из телепорта в Белом Граде, как нас взяли в круг друзья Риара и наперебой стали упрашивать его сходить в таверну. «Ты обещал нам все рассказать, так что теперь не отделаешься!» Притворно возмущался Барт по имени Истил. «Сейчас народу было гораздо меньше, чем вчера вечером, всего пятеро игроков. Я так поняла, что это стандартная пати Риара, ребята, с которыми он ходил в данжи и прокачивался. Кстати, уровни у них сейчас меньше нашего, с двадцатого по двадцать пятый. Барт, лучник, чародей, целительница и волшебник. Риар был в их команде танком. Муж посмотрел на меня с мольбой во взгляде. Я кивнула и ободряюще улыбнулась. Мол, твои же друзья, что я запрещать, что ли, буду? К тому же, я им обязана. Если бы не они, то наемники могли бы разделаться с Риаром, а меня утащить неизвестно куда. Мы дошли до ближайшей забегаловки. Пафосный ресторан в гостинице на площади друзья Риара выбирать не стали. Риар заказал всем еды и выпивки. И выбрав большой стол, мы все расселись на лавке. Муж, приобняв меня, решил поведать друзьям сильно отредактированную версию наших приключений. О том, что мы участники ивента «Любовь», он промолчал. Но и само собой о нашем положении узников в игре тоже не стал распространяться. Назвал меня своей девушкой из Реала. И что, мол, я решила из интереса качать такую необычную расу. А он мне помогает по возможности. И будто я наткнулась на уникальное задание, причем уже не первый раз. Третий раз на меня посмотрели с изумлением. Целительница по имени Авиценна-911 набросилась на меня с расспросами и вытянула все детали уникальных заданий. «Кто бы мог подумать?» – пробормотала девушка. «А я, как последняя идиотка по джунглям, с этими неблагодарными бегала!» «А сколько нервов потратила!» Она хмуро обвела взглядом всю компанию. «Знала бы, что можно по городу ходить в поиске клевых заданий, ни шагу бы за ворота не сделала!» Парни, особенно лучник, стали виновато отводить глаза. "Я так понимаю, вы помирились?" спросил Риар, глядя на девушку. "Нет", фыркнула она. "И как видишь, прощения у меня просить никто не собирается. Да и к тому же я уже другую себе команду нашла. Меня там матами не кроют, даже если я ошибаюсь. И вообще, я только с тобой пообщаться хотела, Риар. Ты единственный вменяемый мужик в этом бедламе. Рада, что у тебя все хорошо. А мне пора". Она встала из-за стола и подошла ко мне. «А ты прикольная, Риару подходишь. Не Держитесь друг друга, ребята. И если будет нужен хил, зовите, но только не с этими». Она сморщилась, ткнула пальцем в притихших парней, затем резко наклонилась, клюнула меня в щеку, приобняла и, помахав руку Риару, побежала на выход. Лучник с Бардом тоскливо вздохнули девушке вслед, а Чародей покачал головой. Волшебник же махнул рукой и зло выплюнул. «Пусть идет! Одни проблемы от этой бабы! И так уже лучших друзей перессорила!» «А нового Хила нашли?» – спросил Риар. не волшебник рыгнул в руках в собственные хламиды. «И не искали еще. Эти два оленя влюбленных». Он кивнул на лучника с чародеем. «Все надеялись, что эта вертихвостка вернется и кого-то одного выберет. А она уже других оленей себе нашла. Я же вам говорил, что ей нравится, когда за ней кучу мужиков бегает. Зачем ей одного выбирать?» И он громко рассмеялся. «Так, скажется, сейчас начнут обсуждать женщин, и мне тут не место, а то еще начну заступаться». Я шепнула на ухо Риару, что буду ждать его дома, и, попрощавшись с мужчинами, пошла на улицу. Пока шла к телепорту из таверны, увидела почтовое отделение и вспомнила свой сон про Грегори. Вздохнув, решила проверить, правда ли то была, или обычный сон. На почте неписи встретили меня как родную. «Извини, но работы нет», — улыбнулась мне Бруля, начальница отделения. «Да я не по работе, мне тут посылка должна прийти, не могли бы вы проверить по имени?» «А, ну, без проблем, подожди, сейчас проверим». Ждать пришлось долго, Брули ушла на склад и потерялась там. Я уже хотела крикнуть ей, чтобы не искала, но она вернулась с маленьким конвертом. Пришлось ждать артефакт-поисковик, почему-то брахлит. Развела она руки в стороны и отдала мне конверт. «Спасибо», — выдохнула я, глядя на собственное игровое имя на конверте, и сразу же вскрыла его. «Ого!» – присвистнула Брулия, которая с любопытством смотрела на медальон в моих руках. «Дорогой артефакт, переговорник именной. Поздравляю, отличный подарок! Его никто, кроме тебя, не сможет использовать. Такую вещь на заказ делают всего три архимага во всей Империи». Я покрутила кругляш, похожий на медную монету, в руках. К кругляшу был прикреплен кожаный ремешок. Э, не подскажешь, как он работает?» «Конечно, надевая его на шею, и он активируется. У него должно быть куча функций». Я надела медальон на шею, и у меня перед глазами сразу же появилось сообщение. «Внимание! Вы надели медальон для связи. Чтобы он заработал, его нужно активировать. Активируя, вы привяжете его к персонажу навсегда. Продать, потерять или украсть активированный медальон невозможно. Активировать? Да, нет». Сдержанно улыбнувшись, я еще раз поблагодарила начальницу почты и пошла к телепорту. А по пути ткнула на кнопочку «Активировать». Перед глазами сразу же появилось меню, напоминающее меню обычного телефона. «Контакты», «Аудиосвязь», «Видеосвязь», «Отправить сообщение, будильник, «Другие сервисы» платно. В «Контактах» я увидела всего одно имя – Грегори Т.М. «Похоже, мой бывший не стал заморачиваться и менять свое имя». Но звонить ему сразу я не стала, на улице это делать было страшно, поэтому я решила сначала дойти до дома, подождать Риара, а потом уже звонить. Подошла, как обычно, к большому черному камню с пищенными рунами на главной площади Белого Града, положила на него руку, выбрала зеленый район и ткнула кнопочку «Оплатить». Когда вышла, то с ужасом поняла, что нахожусь не на нашей площади, а посреди леса. В голове сразу же появилась мысль, что это какой-то сбой. Не став особо переживать, обернулась и положила руку на артефакт, чтобы вернуться в Белый Град. Однако он выдал мне следующее сообщение. «Проклятый артефакт открывает стихийные порталы в любую часть мира Центурион. Активировать? Да, нет». Я резко убрала руку, а у меня перед глазами появилось еще одно сообщение. «Вас вызывает абонент Грегори ТМ по видеосвязи. Принять, отклонить вызов?» «Отклонить», — сказала я вслух и добавила. «Контакт Грегори ТМ заблокировать», а затем села возле обелиска и разрыдалась. «Дура ведь, как есть дура! О чем думала? Зачем вообще пошла на почту? Я ведь теперь спровоцировала Грегори на собственное убийство. Если раньше я могла прикинуться веником и в случае чего сказать ему, что не знала и не понимала, мол, думала, что всего лишь сон...» то теперь, после того, как я активировала артефакт, и Грегори смог до меня дозвониться, а я его отклонила и еще и заблокировала, он поймет, что я не собираюсь возвращаться и, скорее всего, даст команду своим канавалам просто меня убить. Сколько мне осталось? Считанные минуты? Секунды? Но и возвращаться в тот подвал я не собиралась. Как бы мне ни была дорога собственная жизнь, терпеть боли унижения точно не выход. Жаль, что Риара рядом не будет, ведь я черт знает где. Пока я упивалась собственной беспомощностью и страхом перед скорой смертью, не заметила жужжащего нарастающего звука. А когда услышала и увидела, то стало слишком поздно. Да, таких жучков в реальности не встретишь. Пять жуков размером с таксу 50 уровня медленно подлетали ко мне. Внешне они были похожи на майских жуков, скрещенных одновременно с мухами и пчелами. От пчел я рассмотрела желтые полоски по черному телу и жала. От мух – хоботки – а от майских жуков – продолговатое тело и черные крылья. Брр, вот мерзость какая! Подозреваю, что их укусы мне совсем не понравятся. Вспомнив о маскировке, мысленно скомандовала цифру, которой у меня было привязано заклинание «Теневая иллюзия». Я его прокачала до третьего уровня, и оно теперь будет работать не пять, а пятнадцать минут. И рванула бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих чудесных насекомых. По идее, потеряв меня из виду, мобы должны вернуться на место своего респа. Видимо, из-за истерики я слишком громко рыдала. Вот и привлекла их внимание. Пока бежала, активировала заклятие щита для защиты. И заклятие неуязвимости. Пусть ману пополняет. Похоже, что в этих джунглях она мне ой как понадобится. Пусть работают, отката у них нет, как и перезарядки. По идее, надо их постоянно включать. А то я пока в городе жила, о них даже не задумывалась. Вот и с сеткой тогда попала. «Хотя я сомневаюсь, что они бы как-то меня от нее уберегли, она ведь урон не наносила, но в любом случае пусть будут». Пока бежала, заметила еще каких-то здоровенных агрессивных мобов, шарахнулась от них в левую сторону и, выбежав к реке, затормозила. «Так, куда дальше?» Услышавши буршание в кустах, решила бежать вниз по реке, вдруг на какое-нибудь селение выбегу. Умение мое действовать прекратило, но по моим ощущениям я пробежала довольно длинный путь, не меньше трех километров точно. Остановившись, я решила отдышаться и оглядеться. К сожалению, карты этой местности у меня не было, и где я очутилась, понятия не имею. Какое-то время я еще посидела на берегу довольно приличной реки, и пошла. А то вдруг еще какие-нибудь мобы появятся, да и селение лучше найти сейчас. А о том, что могу умереть с минуты на минуту, я решила не думать. Хотелось вернуться к Риару и увидеть хотя бы в последний раз. Поцеловать, провести по коротким волосам ладонью. Стерев пару слезинок со щек, я пошла вперед. Пока могу двигаться, буду двигаться. К сожалению, берег реки был не такой ровный, как бы мне хотелось. Иногда приходилось обходить непролазные заросли или большие овраги. Порой приходилось включать свои умения и прятаться от встречающихся высокоуровневых мобов. Уже начало темнеть, а никакого селения я так и не нашла. И это было очень плохой новостью, потому что я очень устала. Тарелок и столовых приборов в моем рюкзаке не водилось, а были лишь свитки с готовыми обедами. Плохо, потому что еда из свитков просто вывалится на пол, если не найдет подходящих сосудов, тарелок и стаканов. И как мне есть? Пришлось в сумерках искать что-то отдаленно похожее на посуду. Вспомнив о своем новом умении изначальный огонь, у которого, как оказалось, вообще нет отката, только подготовка полсекунды, включила его и смогла найти углубление в небольшом скалистом пригорке. На улице совсем стемнело, и если бы не огонь, который включался каждые две минуты, как сломанный фонарик, то я бы оказалась в кромешной темноте, а есть хотелось очень сильно. Пришлось открывать свиток с едой прямо в эти углубления и есть руками, а под компот подставлять собственные ладони. «Это надо было видеть!» И смех, и слезы. Поев, я вытащила еще один комплект одежды, который таскала с собой в рюкзаке, свернула в виде подушки, подложила под голову и, свернувшись клубочком возле пригорка, на котором ела, решила повозиться со своим медальоном, не забывая через каждые две минуты включать огонь. Кстати, или тут у реки было очень тепло, или мой огонь меня неплохо согревал, поэтому дискомфорта, кроме твердой земли, на которой я лежала, не ощущалось. «Понятно, что с Риаром я связаться не могу, но у медальона были какие-то платные сервисы. Вдруг получится оставить для него сообщение, чтобы он не волновался за меня. Потому что как он меня сможет найти, вообще не ясно. По медальону разве что. Но ведь если он сможет, то и Грегори...» Я с ужасом посмотрела на медный кругляш, который вертела в пальцах. А затем выдохнула, потому что если бы мог, то этот псих наверняка был бы уже где-то рядом. А я с обеда до заката шла, целых девять часов, не особо торопясь, и он до сих пор не появился. Зашла в меню платные сервисы и от радости чуть не взвизгнула, но вовремя вспомнив о высокоуровневых мобах, прикусила язык. Оказывается, я могла отправить мужу срочную телеграмму через домашнюю сферу, и если он дома, то сразу же получит ее. Кстати, телеграмма стоила одну медяшку за одно сообщение, в котором максимум пятьдесят слов. Копейки. «Привет, я умудрилась попасть в стихийный портал, и меня выкинуло в каком-то непролазном лесу. Где он находится, я не знаю. Как только доберусь до первого селения, сразу же вернусь домой». Хотела добавить, я тебя люблю, но не смогла. Не хватило смелости. Да и не была я уверена, что способна настолько доверять Риару, что готова всего через неделю знакомства говорить о высоких чувствах. Вздохнув, ввела название города, адрес дома и отправила сообщение. И мгновенно получила ответ.